Глава седьмая. Максим Леонидович. Фёдор решил уточнить, почему нельзя. Нигдир сходил на кухню, налил себе солянку, отрезал хлеб, намазл его горчицей, сверху положил кусок сала и лишь тогда произнёс «Гибнут или совсем зелёные, новички или те, кто себя слишком опытным считает». Горелый по краю ходит, зазнался чересчур. Я вчера с Иванычем разговаривал. Он с горелым больше в заручье не пойдет. Так что через год приезжай и просись к Иванычу. Он мужик опытный и осторожный. Было в этом предложении что-то нечестное. Но Федору не хотелось перечить нигдиру, так что он кивнул. Тем более через год идти в заручье никакого смысла нет. Если отправляться, то сейчас, наплевав на все советы. «Вы один в заручье ходите?» — спросил он. «Одному спокойнее», — ответил Нигдир. «Отвечаешь лишь за себя. Ты никого не подведешь, да и тебя некому». «А вы шпионов видели?» — не унимался Федор. «Которые в заручье проникнуть пытаются». Нигдир хмыкнул. «Кто их сюда допустит? Их еще на полпути ловят, в головную организацию раз в год отчет приходит. Ну и напоминание чтобы не болтали попусту. Меня никто не проверял». — признался Фёдор. Нигдир рассмеялся неприятным дребезжащим смешком. — Да кому ты сдался, Федя? Те, кому положено, всё про тебя знают и давно уже проверили. Здесь случайных людей не бывает. — Я же могу выдать себя за художника или туриста, — возразил Фёдор, но Нигдир лишь продолжал усмехаться. — Буду собираться, — Фёдор поднялся со скамьи, — дай пойду потихоньку. По карте дорога из Щелкова шла в Усково, и где-то там находилось Заручье, за Бородаевским озером. В карте, как всем было известно, имелись неточности, чтобы сбить с толку шпионов и предполагаемого противника. Но Федор не сомневался. Вход в Заручье он найдет. Лучше бы, конечно, поплыть на лодке, так быстрее выйдет. Но не возьмешь же чужую без спроса, а воровать он не станет. И правильно. Нигдир тоже встал. «А я читать. Прикупил в Селепо книги дефицитные. Ферапонтова они никому не сдались, а я беру. И сам почитаю, да и продать с хорошей наценкой можно». Фёдор поднялся в клеть, достал рюкзак и проверил его содержимое. Запасные носки, трусы, которые так и не высушил, пара рубашек и отцовская куртка. Пустой пакет из-под бутербродов и пустой же термос — Фёдор решил попросить еду в дорогу у Марины Вячеславны, не идти же из-за продуктов Ферапонтова. Наверняка путешествие не займёт больше двух дней, так что растянет еду. Сегодня, например, есть не станет. Эх, надо было вчера у Горелого расспросить, как там в заручье. К нигдеру с таким вопросом не подкатишь, он сразу заподозрит Фёдора. Да и полкан себе на уме, на кривой казе не подъедешь, как в прямом, так и в переносном смысле. Он опустился на тюфяк, привалился к стене и закрыл глаза. Хотелось домой, к друзьям, в техникум, в нормальную жизнь, где почти нет ответственности, где он отвечает только перед родителями и за себя. Но если Федор вернется, значит, предаст Алену и смирится с тем, что шансы у нее закончились. Нет уж. Отступить сейчас значит расписаться в собственной трусости. Да может и нет на нем невидимого пятна, а ходаки все придумали. Ради проверки, или хохмы, или, возможно, чтобы избавиться от Федора. Он закинул рюкзак за спину и спустился на улицу. марин Вячеславовна, сколько я должен? И еще, вы не дадите мне бутербродов с собой в дорогу?» «Рубль семьдесят», — ответила та. «Я на Иваныча запишу. Для ходаков у нас тариф сниженный». «Куда так рано?» — спросил полкан. Посиди еще час, я тебя провожу, чтобы мавка снова не пристала. — Я сам, — ответил Федор, — хочу еще в магазин Ферапонтова заглянуть. — Как хочешь, — полкан пожал плечами, — но про мавку я не шутил. Марина Вячеславна вынесла пакет с пирожками и термос. Федор рассчитался с ней, попрощался с остальными и зашагал в сторону Ферапонтова. В начале деревни он свернул на правой рукав в дороге, которую вел в Усково. Он старался не думать, как отыщит путь в заручье. Наверняка идет одна дорога, так что разберется. Но в голове возникали мысли одна за другой. А если он заблудится? А если его остановят военные? Или мавка вновь наведет морок? Федор оглянулся — никого. Все же неясно, острил ли полкант, Или мавки реально существуют? Но как понять это?» И тут до Фёдора дошло. Он вспомнил своё вчерашнее полусонное состояние в озере и поле, когда возникло ощущение, что его убаюкивают. «Точно! Это гипноз такой, чтобы Фёдор ничего не заподозрил. А может, это была не мавка? Кто в озере водится? Русалка? А в поле?» в конец запутавшись, Фёдор решил ни о чём лучше не думать, чтобы не сглазить себя. Говорят же, что мысли материальны. Он взглянул на часы. Уже четыре дня, долго спал утром, да и потом в себя приходил. Фёдор вспомнил то ли анекдот, то ли это реальный случай был. Бабушка рассказывала, мол, как-то пошла одна женщина в лес с дочерью. Видят табличку с надписью, на которой часть букв стёрлась, ну и прочитали «Осторожно, волки, еся». и бегом бежать оттуда. А потом выяснилось, что написано было «Осторожно, валка леса». Может, и с Федором так. Что-то стерлось, что-то наложилось поверх, кто-то прочитал не так, вот все и пошло наперекосяк. По прикидкам, до заручья он был должен добраться лишь к позднему вечеру. Стоило бы заночевать в Ускове, но тогда Федор снова потеряет время. В спину подул ветер, Фёдор расправил руки, точно крылья, поддавшись настроению. Сейчас взмахнёт ими и поднимется в небо, и будет лететь вдоль дороги, пока не увидит вход в заручье, а там станет парить над лесом в надежде разглядеть источник с живой водой. Эх, как бы было всё так легко! Примерно через час послышался звук мотора. Фёдор обернулся. Позади в клубах пыли приближалась машина. Фёдор отступил в траву, дышать пылью не хотелось, хотя можно проголосовать, чтобы подбросили. Пока он раздумывал, пикап проехал мимо. В кузове, предназначенном для хранения вещей, лежал полкан. Фёдор встретился с ним взглядом и от удивления остановился. Полкан вскочил и начал стучать по кузову изо всех сил. Машина резко затормозила, и полкан спрыгнул на дорогу. В несколько скачков он приблизился к Фёдору. «Да откуда здесь взялся, Чудик? Ферапонтова в противоположной стороне!» Федор молчал. Отпираться смысла не было. «Тебе же ясно сказали. в заручье хода нет», — полкан прищурился. «Мало ли что сказали!» — Федор вскинул голову. «Мне туда надо! И не через год, а сейчас!» Хлопнула дверь. Из кузова выбрался мужчина, чуть моложе родителей Федора, а, может, и одного с ними возраста не разберешь. Сухощавый, ростом немногим выше среднего, среди русых его волос проглядывала седина. На подбородке виднелась вмятина, будто кто вдавил туда палец, а след так и остался. Одет мужчина был не в униформу, как Иваныч и остальные, а в брюки и куртку цвета хаки, таких полным-полно на рынке в палатках для рыбаков и охраны. — Что стряслось, полкан? — поинтересовался мужчина. В голосе слышалась усталость, будто он языком мешки ворочил. Да парень знакомый, неохотно ответил получеловек-полуконь, в ходаки просился. Мужчина приблизился вплотную и вгляделся в Фёдора. Говорили, что нельзя тебе в заручье, поинтересовался он. Фёдору почудилась снисходительность в тоне мужчины, присущая мастерам своего дела по отношению к новичкам. «Мол, куда лезешь, глупыш?» «Ну и что?» — вскинулся Фёдор. «Может, врали?» «Зачем?» — удивился мужчина. «Или ты думаешь, что мёртвую воду полимиту выдают? Так нет, бери сколько хочешь, если взять сумеешь». Фёдор возразил. «А если вам конкуренты не нужны, все знают, что вы за воду тысячи получаете?» Мужчина хмыкнул. «Так ты из-за денег. Сколько тебе надо? Сотню, две. Могу дать». А ходаки за ручьи не за деньгами ходят, точнее, не только за деньгами. «Отвалите со своими деньгами!» — Фёдор разозлился. «Мне они не нужны! Мне...» Голос сорвался, Фёдор опустился в траву и беззвучно разревелся. Он пытался сдержаться, но ничего не выходило. Фёдору было стыдно, что он как слабак или маменькин сынок, но слёзы текли ручьём. а он мог лишь кусать губу, чтобы не разрыдаться во весь голос. — Что случилось? — мужчина сел рядом. — Мне очень надо в заручье, — ответил Федор. — Я все равно туда пойду. — Ты и полдороги не пройдешь, Федя, — полкан копытом ковырял землю. — Знаешь, сколько там опытных ходаков сгинуло? Я с него вчера мавку снял, — пояснил он мужчине. — Я алёне обещал, — признался Федор, — точнее, отцу ее. девушка твоя сообразил мужчина федор кивнул она в больнице лежит на нее мертвой воды не хватило он решил молчать про живую воду до последнего думаешь если погибнешь и от этого легче станет полкан отбросил волосы с лица лучший сбор денег объяви будут деньги будет и вода федор упрямо произнес все равно я пойду иди только не пустят тебя «Мимо заставы не пройдешь», — объяснил полкан. «А обойти ее нет возможности. Вход в заручье один. Скажи ему, Максим Леонидович». Над духом Федора пищал комар, второй опустился на запястье и уже налился красным. Федор смахнул комара и, сжав губы, произнес. «Я пойду. Не уговаривайте меня». «Ясно», — протянул Максим Леонидович. «Тогда залезай в машину. Подброшу».